По разным причинам, которые имели более биографическое, чем политическое значение, Спиранский был уволен от должности, едва только начали вводиться преобразованные им учреждения. Он получил отставку в марте 1812 года и сверх чаяния сослан был в Нижний, напутствуемый самой искренней бранью со стороны высшего общества и ожесточенной озлобленностью со стороны народа.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 Законами 2 февраля 1810 года и 11 февраля 1812 года и возвышены были все налоги. Иные удвоены, другие более чем удвоены. Так цена пуда соли с 40 копеек поднята была до рубля, подушная подать с 1 рубля возвышена была до 3 рублей. Любопытно, что в этот план входил и новый, небывалый прежде налог.